Глава 19 Тотчас после утренней зари оба замка и город дрогнули от грохота выстрелов. Турки уже вырыли ров вдоль замка длиной в полтора ста сажений, а в одном месте они уже подошли к самой стене. Обстрел стен с окопов не прекращался. Осажденные делали прикрытие из кожаных мешков, набитых шерстью, но так как с шансов летели гранаты… то около пушек погибало много народу. У одного орудия сразу было убито шесть человек из пехоты Володаевского, у других орудий то и дело падали пушкари. К вечеру все убедились, что держаться дольше невозможно, тем более что каждую минуту могли взорваться мины. Поэтому ночью при неумолкающей пальбе перенесли пушки, порох и съестные припасы в старый замок. Он был построен на скале и мог дольше выдержать осаду, к тому же под него труднее было подкопаться. Когда на военном совете спросили мнение Володаевского, он сказал, что если только никто не будет начинать переговоров, то он готов защищаться в замке хоть целый год. Слова его разошлись по всему городу, и горожане ободрились. Все знали, что маленький рыцарь, Сдержит свое слово, даже если бы ему пришлось поплатиться жизнью. Покидая новый замок, подвели мину под оба бастиона и переднюю часть замка. Мины взорвались около полудня, но они не причинили большого урона туркам. Они помнили вчерашний урок и не решались занять оставленное поляками место. Зато фасад замка и оба бастиона представляли гигантский вал развалин. Эти развалины, правда, затрудняли доступ к старому замку, но зато давали превосходное прикрытие для стрелков и особенно для рудокопов, которые, не испугавшись вида каменного утеса, принялись подводить новую мину. За этой работой следили искусные инженеры, валахские и венгерские, состоявшие на службе у султана, и дело пошло быстро. Осажденные не могли стрелять в неприятеля ни из пушек, ни из мушкетов, так как не видели его. Пан Володаевский подумывал о вылазке, но ее нельзя было осуществить, солдаты были слишком утомлены. От постоянного прикладывания ружей у драгун образовались на правом плече синие нарывы величиной с каравай. Некоторые из них совсем не владели правой рукой. Между тем было очевидно, что если неприятелю не помешают подводить мину, то главные ворота будут взорваны. Предвидя это, пан Володаевский приказал возвести за этими воротами высокий вал и, не теряя бодрости, говорил «Не беда, взорвут ворота, мы будем защищаться за валом, взорвут вал, мы заранее возведем другой» и так далее, пока у нас будет под ногами хоть аршин земли. Но генерал Подольский, потеряв всякую надежду, спросил его «А когда не будет и аршина?» «Тогда не будет и нас», – ответил маленький рыцарь. Между тем он велел кидать в неприятеля ручные гранаты, которые причиняли ему много вреда. Искуснее всех в этом деле оказался поручик Димбинский, который перебил бесчетное количество турок, пока, наконец, слишком рано зажженная граната не лопнула у него в руке и не оторвала ее. Также погиб и капитан Шмидт. Многие погибали от пушечных выстрелов, многие от ручных орудий, из которых стреляли янычары, укрывшись за развалинами нового замка. В это время поляки в замке мало стреляли из пушек, что смущало жителей города. Не стреляют, значит, и сам Володаевский усомнился в возможности обороны. Таково было общее мнение. Из военных никто не решался высказать вслух, что остается только... выхлопотать самые выгодные условия сдачи. Но епископ, в котором совершенно не было воинского самолюбия, громко высказал это. Еще раньше к генералу Подольскому был послан пан Васильковский за известиями о положении дел в замке. Он ответил, по моему мнению, крепость не выдержит и до вечера, но здесь думают иначе. Когда был прочитан этот ответ, даже военные заговорили – Мы делали все, что могли, никто из нас не щадил себя, но что невозможно, то невозможно. Надо вступить с неприятелем в переговоры. Слова эти распространились по городу и собрали огромную толпу. Она стояла перед ратушей, встревоженная, молчаливая и, по-видимому, совсем не склонная вступать в переговоры. Некоторые богатые армянские купцы радовались в душе, что осада кончится и что опять начнется торговля. Но другие армяне, издавна поселившиеся в Речи Посполитой и очень ей преданные, а также ляхи и русины, хотели защищаться. Если уж сдаваться, то надо было делать это в самом начале. Тогда можно было бы добиться хороших условий сдачи, говорили то тут, то там. А теперь условия будут тяжелые, и потому лучше похоронить себя под развалинами. И недовольства раздавался все громче. Как вдруг совершенно неожиданно он сменился криками восторга и виватами. Что случилось? На площади появился пан Володыевский в сопровождении пана Гумецкого. Генерал нарочно послал их, чтобы они сами дали отчет о том, что делается в замке. Толпа встретила их радостными криками, некоторые кричали так громко, что казалось, будто это турки уже ворвались в город, но других глаза наполнялись слезами, приведя обожаемого рыцаря, на лице которого видны были следы страшных трудов. Его лицо похудело и почернело от порохового дыма. Глаза были красны и ввалились, но он был весел. Когда они оба с Гумецким пробрались сквозь толпу и вошли в залу совета, их радостно приветствовали и там, а епископ сказал, «Дорогие братья, и Геркулесу невозможно справиться со многими». «Генерал нам уже писал, что вам придется сдаться». Гумецкий, человек очень горячий, к тому же с большими связями, не очень считавшийся с людьми, резко ответил. Генерал потерял голову. Но к чести его, будь сказано, он этой головой не побоится пожертвовать, если нужно будет. Что же касается обороны, то я передаю слово пану Володаевскому. Он лучше меня сумеет рассказать об этом». Глаза всех остановились на маленьком рыцаре, а он шевельнул своими светлыми усиками и ответил. «Ради Бога, кто здесь говорит о сдаче? Разве мы не поклялись Господу Богу, что готовы погибнуть все до одного?» «Мы поклялись сделать всё, что в нашей власти, и мы все сделали», — ответил епископ. «Кто что обещал, пусть за то и отвечает». Мы с Кетлингом присягали, что пока живы крепости не отдадим. И не отдадим. Ибо если я должен сдержать рыцарское слово, данное человеку, то что же говорить о слове, данном Господу Богу, который превосходит всех своим величием? Ну а как замок? Говорят, что под ворота подведена мина. «Долго ли вы выдержите?» – спрашивали многочисленные голоса. Мина либо подведена, либо будет подведена. Но перед воротами устроен вал, и я приказал туда втащить орудие. Братья дорогие, побойтесь Бога и подумайте, что сдаваясь придется предать храмы Божьи в руки неверных. Они превратят их в свои мечети, чтобы совершать в них нечестивые службы свои. Как же вы можете так легко говорить о сдаче, как можете вы открыть ворота и впустить неприятеля в самое сердце отчизны? «Я сижу в замке и не боюсь мин, а вы боитесь, находясь в городе вдали от них. Ради Бога, не сдавайтесь пока живы. Пусть воспоминание о нашей обороне перейдёт к потомству, как перешла с сбаражская осада». «Турки превратят крепость в груду развалин», — сказал кто-то. «Пускай превращают. И за развалинами можно защищаться». Тут маленький рыцарь потерял терпение. И я буду защищаться за грудами развалин, в том, да поможет мне Бог. Наконец я вот что скажу. Я не отдам туркам замка, слышите? «И погубишь город?» — спросил епископ. «Пусть лучше он погибнет, чем перейдет в руки турок. Я поклялся. Я больше даром слов тратить не стану и ухожу к моим пушкам, ибо пушки защищают речь Посполитую, а не предают ее». Сказав это, он ушел, а за ним... Вышел Гумецкий, хлопнув дверью. Они оба очень спешили. Они действительно чувствовали себя лучше среди развалин, трупов, ядер, чем среди людей, слабых духом. По дороге их нагнал пан Маковецкий. «Михал?» – спросил он. «Скажи правду. Говорил ли ты об обороне, чтобы ободрить других, или ты действительно сможешь удержаться в замке?» Маленький рыцарь пожал плечами. «Клянусь Богом, пусть только не сдают города, а я целый год буду защищаться». «Почему вы не стреляете? Это всех пугает. от того и о сдаче заговорили». «Мы не стреляем, потому что занялись бросанием ручных гранат, которые причиняют много вреда рудокопам». «Слушай, Михал, есть ли у вас в крепости орудия, из которых вы могли бы обстреливать неприятеля за русскими воротами?» Иначе турки, сохрани бог, ворвутся в ворота. Я всеми силами охраняю их, но с одними мещанами, без солдат, я ничего не поделаю. На это маленький рыцарь ответил. Не беспокойся, милый брат. Я уже в ту сторону направил пятнадцать орудий. Насчет замка тоже будьте покойны. Мы не только защитимся, но если надо будет, даже вам к воротам пошлем подкрепление. Услыхав это, пан Маковецкий сильно обрадовался и хотел уже удалиться, но маленький рыцарь удержал его и спросил. «Скажи мне, ты чаще бываешь на этих советах, хотят ли они нас испытать или действительно хотят отдать город в руки мусульман?» Маковецкий опустил голову. «Михал, скажи и ты откровенно, разве этим дело не должно кончиться?» Некоторое время вы будете сопротивляться, ну, неделю, две недели, месяц, два месяца. А в конце концов придется сдаться. Володаевский взглянул на него мрачно и, наконец, подняв руки кверху, воскликнул. «И ты, Брут, против меня!» «Что ж, сами будете расхлебывать ваш позор, а я к этому не привык». И они расстались с горечью в душе. Вскоре после возвращения Володаевского главные ворота старого замка были взорваны. Летели камни, кирпичи, поднялись столбы пыли и дыма. На минуту ужас охватил канониров. Турки мгновенно бросились в пролом, как стадо овец бросается в открытые двери овчарни, когда пастухи гонят их туда бичами. Но Кетлинг засыпал эту толпу картечью из шести орудий, заранее поставленных на валу. Засыпал раз, другой, третий и прогнал. Володаевский, Гумецкий, Мыслишевский подоспели с пехотой и драгунами, которые покрыли вал так густо, как мухи в летний жаркий день покрывают падаль. Теперь началась оружейная пальба. Пули падали на вал, как капли дождя, как хлебные зерна, которые сильный парень подбрасывает лопатой кверху. Турки роились в развалинах нового замка, как пчелы, В каждом углублении, за каждым обломком, за каждым камнем, в каждой расщелине развалин сидело их по двое, по трое, по пяти, десяти и стреляли без устали. Со стороны хатина наплывали все новые и новые подкрепления. Полки шли за полками и, дойдя до развалин, немедленно открывали огонь. Весь новый замок был точно вымощен тюрбанами. То и дело массы тюрбанов вдруг... срывались с криком и бежали к пролому, но тогда начинал действовать кетлинг. Глухой бас орудий заглушал трескотню ружей, и целый рой картечи с пронзительным свистом попадал в толпу, валил ее на землю и заполнял пролом вздрагивающими кучами человеческого мяса. Четыре раза бросались янычары, четыре раза отражал и рассеивал их кетлинг, как буря рассеивает кучи листьев. Сам он стоял среди огня и дыма, разрывающихся гранат, похожий на ангела. Глазами он впился в пролом, на ясном челе не было ни одной тучки беспокойства. Иной раз он брал из рук пушкаря фитиль, сам подносил его к орудию, потом, защищая глаза рукой, смотрел на результаты выстрела. Порой он с улыбкой обращался к польским офицерам и говорил им «Не войдут!» Никогда еще ярость атаки не разбивалась о такое бешенство обороны. Офицеры и солдаты состязались друг с другом. Казалось, будто внимание этих людей обращено на всё кроме смерти. А смерть косила вовсю. Погиб пан Гумецкий, пан Макашибский, начальник Киян. Вот со стоном схватился за грудь седовласый пан Калушевский, старый друг Володаевского, воин кроткий, как ягненок и страшный, как лев. Володаевский поддержал его, когда он падал, а он сказал ему «Дай руку! Дай скорее руку!» Потом прибавил «Слава Богу!» И лицо его стало так же бело, как усы и борода. Это было перед четвертой атакой. Ватага Янычар ворвалась в то время в пролом, или, вернее, не могла вернуться обратно благодаря сильному огню. Володаевский во главе своей пехоты бросился на них и в одно мгновение перебил их штыками и прикладами. Проходили часы за часами, а огонь все не ослабевал. Между тем по городу разнесся слух о геройской защите, который ободрил и воодушевил всех. Польские мещане, особенно молодежь, стали созывать друг друга криком «Пойдем на помощь в замок! Пойдем, пойдем! Не дадим братьям погибнуть! Вперед, хлопцы!» крики эти раздавались на рынке около по всему городу, и вскоре несколько сот людей, вооруженных чем попало, но с мужеством в сердце, двинулись к мосту. Турки тотчас направили на них такой убийственный огонь, что весь мост покрылся трупами. Но все-таки часть их перебралась через мост и с большим усердием принялась обстреливать турок. Наконец была отбита и четвертая атака с такой страшной потерей для турок, что казалось, Должны бы наступить минуты отдыха. Напрасная надежда. Гром янычарок не прекращался до вечера. И только когда заиграли вечернюю зарю, пушки смолкли, и турки покинули развалины нового замка. Оставшиеся офицеры сошли тогда с вала и перешли на другую сторону. Маленький рыцарь, не теряя времени, велел заделать пролом чем только можно было, бревнами, песком, мусором и землей. Пехота, драгуны, солдаты и офицеры работали в запуске без различия чинов. Они каждую минуту ожидали, что опять загрохочет турецкие орудия. Все же этот день был днем значительной победы, так что все лица сияли радостью, все души горели надеждой и желанием дальнейших побед. Когда работа была кончена Кетлинг и Володаевский, взявшись под руки, стали обходить Майдан, стены, и из бойниц осматривали двор нового замка и радовались обильной жатве. — Там труп на трупе, — сказал маленький рыцарь, указывая на развалины. — А около пролома такие груды, что хоть лестницу представляй. Кетлинг, это твоя работа? — Лучше всего то, что мы так заделали пролом, что туркам доступ опять закрыт, и им придется подводить новую мину. Их силы безмерны, как море, но такая осада через какой-нибудь месяц или два должна же им надоесть. а за это время подоспеет Гетман с подкреплением. Впрочем, что бы ни случилось, мы связаны присягой», — прибавил маленький рыцарь. В эту минуту они взглянули друг другу в глаза, и Володаевский, понизив голос, спросил. «Ты сделал то, о чем я тебе говорил?» «Все готово», — шепотом ответил Кетлинг. «Но я думаю, что до этого дело не дойдет. Мы действительно можем здесь продержаться очень долго», и впереди у нас будет много таких дней, как сегодня. Послал бы нам Господь, Бог, такой день и завтра. Аминь, — ответил Кетлинг, возводя глаза к небу. Дальнейший разговор прервал грохот орудий. Гранаты опять посыпались на замок. Некоторые из них разрывались в воздухе и гасли, как зарницы. Кетлинг глядел на них глазом знатока. «На том шансы, откуда стреляют», — сказал он, — «фитили гранат сильно пропитаны серой». «Дымятся и другие шансы», — ответил Володаёвский. И действительно так было. Как среди ночной тиши, когда раздастся лай одной собаки, ей тотчас же ответят другие, и, наконец, вся деревня оглашается громким лаем, так и на турецких шансах выстрел одной пушки разбудил... Все соседние и осажденный город был окружен целым венком гранат. На этот раз обстреливали главным образом не замок, а самый город. Зато с трех сторон начали подводить новые мины. Очевидно, несмотря на то, что крепкая скала сводила на нет всю работу рудокопов, турки все же решились взорвать на воздух это скалистое гнездо. Кетлинг и Володаевский отдали приказ метать ручные гранаты в ту сторону, откуда слышались удары ломов. Но ночью нельзя было проверить, причиняет ли этот способ обороны какой-нибудь вред неприятелю. К тому же внимание всех было обращено на город, куда летели целые стаи огненных птиц. Некоторые снаряды разрывались в воздухе, другие, описав огненную кривую, падали на крыши домов. Сразу в нескольких местах появилась кровавое зарево, осветив ночную темноту. Загорелся костёл святой Екатерины, Церковь Святого Георгия в русском квартале. Пламенем был охвачен Армянский собор, который, впрочем, загорелся еще днем, а теперь снова вспыхнул от гранат. Пожар рос с каждой минуты, и пламя озарел окрестность. Крики из города доходили до старого замка. Можно было думать, что весь город в огне. «Скверно», — говорил Кетлинг, — «мещане падут духом». Пусть все сгорит, ответил маленький рыцарь, лишь бы уцелела скала, с которой можно защищаться. Между тем крики все усиливались. С собора пожар перекинулся на склады дорогих армянских товаров, построенные на рынке. Горели изделия из золота и серебра, ковры, кожи и дорогие ткани. Минуту спустя огненные языки появились кое-где и над домами. Володаевский страшно встревожился. «Кетлинг», — сказал он, — «следи за метанием ручных гранат и, насколько можешь, помешай подкопом, а я поеду в город. Сердце у меня замирает при мысли о Доминиканском монастыре. Слава богу, что они оставили замок в покое, и я могу отлучиться». В замке действительно было немного дела, и маленький рыцарь вскочил на лошадь и уехал. Он вернулся спустя два часа в сопровождении пана Мушальского, который уже... оправился после удара, полученного им от Гамди, и теперь ехал в замок, надеясь, что во время штурмов он своей стрельбой из лука может причинить немалый вред язычникам и тем прославиться. «Здравствуйте», — сказал Кетлинг. «Я уже тревожился за доминиканок». «Все хорошо», — ответил маленький рыцарь. «Ни одна граната там не разорвалась. Место укромное и безопасное». «Слава богу! А Акшисе не беспокоится?» Она спокойна, как у себя дома. Обе с Баськой сидят в одной келье, а с ними и пан Заглоба. Там и Нововейский, которому уже вернулось сознание. Он просил меня взять его с собой в замок. Но он на ногах устоять не может. Кетлинг, теперь поезжай ты, а я тебя заменю. Кетлинг обнял Волода уж очень его тянуло к Кшисе и тотчас приказал подать себе лошадь. Но пока ее подали, он стал расспрашивать маленького рыцаря, что слышно в городе. «Мещане очень храбро тушат огонь», — ответил маленький рыцарь. «Но богатые армянские купцы, видя, что у них горят склады, послали депутацию к Ксензу, епископу, с настоятельным требованием сдать город. Узнав об этом, я, хотя и дал себе слово не ходить больше на эти советы, все же пошел. Там я ударил по лицу одного из них, который больше всех настаивал на сдаче города». И епископ за это на меня надулся. «Скверно, брат. Люди все меньше ценят нашу готовность защищаться. Там нас порицают, они хвалят и говорят, что мы напрасно подвергаем опасности город. Я слышал тоже, как нападали на Маковецкого за то, что он был против переговоров. Сам епископ сказал ему, мы не отступимся ни от веры нашей, ни от короля, но к чему приведет дальнейшее сопротивление?» увидишь, — говорит, — здесь оскверненные святыни, опозоренных девушек и взятых в плен невинных детей, а заключив мирный договор, — говорит, — мы можем обеспечить их судьбу и выговорить себе свободный пропуск. Так говорил епископ, а генерал качал головой и повторял — лучше бы мне погибнуть, но это правда. — Да будет воля Божья, — ответил Кетлинг. Володаевский заломил руки. «И если бы это была правда!» — воскликнул он. «Но Бог свидетель, что мы еще можем защищаться!» Между тем Кетлингу привели лошадь. Он быстро вскочил на нее, Володаевский сказал ему на прощание, «Через мост поезжай поосторожнее, туда то и дело падают гранаты». «Через час я вернусь!» — сказал Кетлинг. И уехал. Володаевский вместе с Мушальским стали обходить стены. В трех местах слышались удары в скалу, и в трех местах осажденные кидали ручные гранаты. С левой стороны замка руководил этой работой Люсня. «Ну как дела?» – спросил Володаевский. «Плохо, пан комендант», – ответил Вахмистер. «Эти черти уже в скале сидят, и только у входа в подкоп иной раз кого-нибудь из них заденет осколком. Немногого мы добились». В других местах дело было еще хуже. Тем более, что небо нахмурилось, пошел дождь, и отсырели фитили в гранатах. Темнота мешала работе. Володаевский отвел Мушальского в сторону и вдруг, остановившись перед ним, сказал «Слушайте, Ватспанни, а что, если мы попробуем передушить этих кротов в их норе? По мне, это верная смерть. Их охраняют целые полки, Янычар. Ну что ж, попробуем? Полки их охраняют, это правда». Но ночь темна, и мы вызовем среди них переполох. Подумайте только, в городе поговаривают о сдаче. А почему? Потому что, говорят, под вами мины, и вы не сможете защищаться. Вот мы бы им и зажали рты, если бы, к примеру, сегодня ночью еще послали к ним с вестью нет более мин. Разве ради этого не стоит рискнуть жизнью? Стоит. Ей-богу, стоит. «В одном месте только недавно начали подкоп», — сказал Волода Йовский. «Этих мы оставим в покое, но вот с этой и с той стороны они и подкопались уж очень глубоко». «Вы возьмете с собой пятьдесят драгун, я возьму столько же, и мы попытаемся передушить тех. Хотите?» «Хочу. Возьму с собой десятка-два гвоздей, чтобы заклепать ими какую-нибудь пушку. Может, по дороге мы на нее наткнемся». Но сомневаюсь, хотя несколько пушек и стоит недалеко, все же захватите гвозди. Мы только подождем Кетлинга, он лучше других будет знать, как нам помочь в нужную минуту. Кетлинг вернулся, как обещал, не опоздав ни на одну минуту, а через полчаса два отряда драгун, по 50 человек каждый, подошли к пролому и начали осторожно пробираться на другую сторону. Скоро они скрылись в темноте. продолжение некоторого времени Кетлинг приказал бросать гранаты, но недолго. Наконец он прекратил свою работу и стал ждать. Сердце его тревожно билось. Он прекрасно понимал, как безрассудно было это предприятие. Прошло четверть часа, полчаса, час. Казалось, что они уже должны были дойти до места, между тем, приложив ухо к земле, можно было превосходно слышать удары ломов. Вдруг у подножия крепости с левой стороны раздался выстрел из пистолета, который, благодаря влажности воздуха и непрекращающейся пальбе на шансах, был плохо слышен и, может быть, даже совсем не был бы замечен, если бы не страшный шум, поднявшийся тотчас же вслед за выстрелом. «Дошли», — подумал Кетлинг, — «но вернуться ли?» А там раздались крики, треск барабанов, свист дудок, наконец, торопливый беспорядочный грохот ружей. Стреляли со всех сторон и целой толпой. Очевидно, целые отряды прибежали на помощь рудокопам. Но, как и предполагал Володаевский, среди янычар произошел страшный переполох. Боясь нападать на своих, они громко перекликались, стреляя на обум и по большей части вверх. Крик и пальба с каждой минуты усиливались. Как в сонном курятнике, когда в него среди ночи ворвется вдруг хищная куница, сразу поднимается страшный шум, Кудахтанье и переполох, так поднялась суматоха и вокруг замка. С шансов начали бросать гранаты, чтобы осветить местность. Кетлинг направил несколько пушек в ту сторону, где стояли турецкие сторожевые войска и стал засыпать их градом картечи. Осветились турецкие укрепления, осветились стены крепости, в городе ударили в набат. Там думали, что турки уже ворвались в крепость, а в турецком городе думали обратное что осажденные сделали вылазку и сразу атаковали все места минных работ, и поднялась всеобщая тревога. Темнота ночи благоприятствовала смелому предприятию Володаевского и Мушальского. Пушечные выстрелы и гранаты прорезали темноту только на одно мгновение, и потом становилось еще темнее. Наконец пошел проливной дождь. Удары грома заглушили стрельбу, раскатываясь по всему небу, они отдавались эхом в скалах, Кетлинг соскочил с вала и подбежал к пролому во главе нескольких десятков людей и стал ждать. Но ждать пришлось недолго. Вскоре какие-то темные фигуры замаячили между бревнами, которыми был завален пролом. «Кто идет?» — крикнул Кетлинг. «Володаевский!» — раздался ответ. И минуту спустя оба рыцаря бросились друг другу в объятия. «Ну что, как там?» — спрашивали офицеры, которые толпой сбежались к пролому. «Слава Богу, рудокопы, перебиты все до одного, инструменты переломаны и разбросаны. Вся их работа пропала даром». «Слава Богу, слава Богу!» А Мушальский вернулся со своими? «Нет еще». «Не пойти ли им на помощь?» «Мост Цепановик, кто из вас пойдет?» Но в ту же минуту у пролома опять замелькали темные фигуры. «Это люди Мушальского возвращались поспешно и в значительном меньшем числе». Многие из них погибли от неприятельских пуль. всё же они возвращались радостно, так как их предприятие увенчалось успехом. Некоторые из них принесли с собой ломы, буровы и инструменты в доказательство того, что они были в подкопе. «А где пан Мушальский?» – спросил Володаевский. «Правда, где же пан Мушальский?» – спросили несколько голосов. Люди из отряда Мушальского переглядывались друг с другом, вдруг один... Тяжело раненый драгун сказал тихим голосом, «Пан Мушальский погиб. Я видел, как он упал. Я также упал рядом с ним, но я поднялся, а он остался». Рыцари страшно огорчились, услыхав о смерти знаменитого лучника, ведь это был один из первых кавалеров Речи Посполитой. Стали расспрашивать драгуна, как все это случилось, но он уже не мог отвечать, так как истекал кровью и, наконец, как сноп повалился на землю. Рыцари стали горевать о Мушальском. «Память о нем навсегда сохранится», — говорил пан Квасибродский. «А кто из нас переживет эту осаду, тот будет прославлять его имя». «Такого стрелка, как он, никогда уже не будет», — сказал кто-то из воинов. «В Хребтиеве это был самый сильный человек», — сказал маленький рыцарь. Нажав талер одним пальцем он мог вдавить его в свежую доску. Один только пан, пандипента, литвин превосходил его силой, но он убит под сбарожем, а из живых с ним сравнится разве лишь один нововейский. Да, страшная потеря, говорили рыцари. Только в старину рождались такие кавалеры. Почти в такими словами память лучника офицеры отправились на вал. Володаевский тотчас же отправил гонца к генералу Подольскому и к ксензу-епископу с извещением, что мины уничтожены и рудокопы перебиты. Это известие было принято с огромным изумлением, но сверх всякого ожидания – с тайным недоброжелательством. И пан генерал, и ксенз-епископ были того мнения, что эти минуты победы города не спасут, а лишь раздражат жестокого неприятеля. Победы эти могли бы принести пользу только в том случае, если бы воюющие стороны вошли в переговоры. Вот почему оба начальника решили продолжать переговоры с турками. Но ни Володаевский, ни Кетлинг не предполагали ни на минуту, чтобы эти счастливые вести могли произвести такое впечатление. Наоборот, они были уверены, что даже самые слабые духом люди теперь ободрятся и захотят оказать неприятелю упорное сопротивление. Нельзя было взять город, не овладев сначала замком, а так как замок не только сопротивлялся, но еще громил неприятеля, то осажденным не было никакой необходимости прибегать к переговорам. Съездных припасов было достаточно, пороху также, а потому нужно было только охранять ворота и тушить пожар в городе. За все время осады для Володаевского и для Кетлинга это была самая радостная ночь. Никогда еще они не надеялись так крепко, что останутся целы и спасут дорогих им женщин. «Еще два-три штурма», — говорил маленький рыцарь, — «и как бог свят, туркам надоест штурмовать, и они начнут нас морить голодом. А съестных припасов у нас достаточно. Сентябрь уже не за горами, через два месяца начнется ненастье и холод, а войско у них не очень выносливо, Стоит им раз хорошенько промёрзнуть и они непременно отступят. Многие из них родом из Эфиопии и из других жарких стран, где растет перец, и их сразу мороз проймет. В худшем случае два месяца осады мы еще выдержим. Невозможно допустить, чтобы нам не прислали подкрепление. Очнется, наконец, речь посполита если даже пан Гетман не соберет большого войска, он все же будет докучать туркам набегами. Кетлинг, мне кажется, что еще не пробил наш час. Всё в воле Божьей, но ну и мне кажется, что до этого не дойдет. Разве, если бы кто из нас погиб, как пан Мушальский, тогда, конечно, ничего не поделаешь. Страшно мне жаль пана Мушальского, хотя он и умер геройской смертью. Дал бы Бог и нам такую смерть. Но только не теперь, скажу тебе, Михал, Мне ужасно жаль было бы шиси а мне Баси. Ну, мы трудимся на совести, и Господь Бог будет к нам милостив. Ужасно у меня радостно на душе. Надо будет и завтра совершить какой-нибудь подвиг. Турки на шансах устроили деревянные щиты из бревен, и я хочу прибегнуть к способу, к которому прибегают при сжигании кораблей. Тряпки уже мокнут в смоле, и я надеюсь, что завтра до полудня я сожгу всю их работу. «Хе», — сказал маленький рыцарь, — «тогда я устрою вылазку. Во время пожара у них начнется переполох, уж не говоря о том, что им и в голову не придет, что мы сделаем вылазку днем. Завтрашний день может быть лучше сегодняшнего, Кетлинг». На сердце у них было легко, и они поговорили еще некоторое время. наконец, Отправились спать, потому что были очень утомлены. Но маленькому рыцарю не пришлось проспать и трех часов, как вдруг его разбудил вахмистр Люсня. «Пан комендант, есть новости!» – сказал он. «Что такое?» – воскликнул Володаевский, сразу вскочив на ноги. «Пан Мушальский вернулся!» «Господи, что ты говоришь?» «Вернулся?» Я стоял у пролома, вдруг слышу, кто-то кричит по-польски с противоположной стороны – «Не стрелять, это я!» «Гляжу и вижу, идет пан Мушальский, переодетый янычаром!» «Слава Богу!» — сказал маленький рыцарь. И он бросился приветствовать знаменитого стрелка. Уже светало. Пан Мушальский стоял по эту сторону вала в белой шапке и парацине, и так был похож на настоящего янычара, что глазам не верилось, что это был не турок. Увидав маленького рыцаря, он бросился к нему навстречу, и они радостно поздоровались. «Мы уже оплакивали вас!» — воскликнул Володаевский. Подошли и другие офицеры, а с ними и Кетлинг. Все были поражены и, перебивая друг друга, стали расспрашивать стрелка, почему он в одежде Янычара. А Мушальский сказал. Возвращаясь, я споткнулся о труп Янычара и, падая, ударился головой об ядро. Хотя шапка моя была подшита проволочной сеткой, я потерял сознание, ибо от удара, нанесенного мне гамди, не совсем еще оправился. И всякое потрясение очень чувствительно для головы. Очнувшись, я увидал, что лежу на мертвом янычаре, как на постели. Ощупал голову, было немного больно, но даже раны не оказалось. Я снял шапку, дождь освежил мою голову, и я подумал, чего лучше – И пришло мне в голову раздеть янычара, переодеться в его одежду и идти к туркам. Ведь я по-турецки говорю, как по-польски, и лицом тоже на янычара похож. Узнать меня трудно. Пойду послушаю, что там говорят. По временам мне страшно становилось, вспоминалась моя прежняя неволя у турок, но я пошел. Ночь была темная, кое-где только был свет, и, скажу вам, я ходил среди них, как у себя дома. Многие из них лежали во рвах под прикрытием, и я пошел туда. Кто-то меня спросил, чего шляешься, а я говорю, спать не хочется. Другие из них, собравшись в кружок, толковали об осаде, они очень смущены. Я собственными ушами слышал, как они бронили присутствующего здесь нашего хребтиевского коменданта, тут пан Мушальский поклонился Володаевскому, Я повторю их собственные слова, ибо брань врагов лучше всяких похвал. Пока, — говорили они, — этот маленький пес, так они собаки вашу милость называли, защищает крепость, мы ею не овладеем. Другие говорили, его ни пуля не берет, ни железо, а от него, как от чумы, веет смертью. Тут они все стали роптать. Мы одни сражаемся, а другие войска ничего не делают. Джамаки лежат себе на спине, татары занимаются грабежом, шаги шляются по базарам. Падишах говорит нам «Милые мои овечки, но, видно, не очень-то мы ему милы, если нас привели на убой. Мы выдержим здесь недолго, потом вернемся в Хатин, а если нам не позволят, то слетят головы из знаменитейших наших пошей «Вы слышите, панове?» — крикнул Володаевский. Когда янычары взбунтуются, султан сейчас испугается и снимет осаду. «Как бог свят, я говорю сущую правду», — продолжал Мушальский. «Янычарам недолго до бунта, а им уже очень не по себе. Я так полагаю, что они попытаются еще раз другой бомбардировать, а потом и оскалят зубы на янычар-агу, каймаканы и, пожалуй, даже на самого султана». «И так и будет», — воскликнули офицеры. «Мы выдержим еще и двадцать штурмов», — говорили офицеры. Зазвенели сабли, и пылающие взоры поляков устремились в сторону шанцев. Лица всех вспыхнули воодушевлением. Слыша это, маленький рыцарь в восторге прошептал Кетлингу. «Новый сбарыш! Новый из сбарыш!» Пан Мушальский продолжал. «Вот все, что я слышал». «Мне жаль было уходить». потому что я мог бы еще кое-что услышать, но я боялся, что скоро начнет расцветать я пошел в сторону шансов где не стреляли, чтобы оттуда в темноте пробраться в крепость. Гляжу, а там и часовых нет и только целыми толпами слоняются ены Подхожу к большой пушке и меня даже не окликнули. А вы пан комендант, уже знаете, что я взял с собой гвозди для заклепки пушек. Всунул я гвоздь, взопал не входит. Его бы надо молотком вколотить. Но ведь Господь Бог дал мне кое-какую силу в руках. Вы не раз видели по ее доказательства. Вот я и ударил ладонью. Больно было, но гвоздь вошел по самую шляпку. Я ужасно обрадовался. Господи, неужели вы это сделали? Заклепали большое орудие? Раздались со всех сторон вопросы. Я сделал и еще кое-что. Коли сразу все пошло так хорошо, мне жаль было уходить, я подошел к другой пушке. Рука немножко болит, но зато гвозди влезли. «Моссы, панове!» — воскликнул Володаевский. «Никто из нас не совершил такого подвига, никто не заслужил такой славы. Виват, пан Мушальский!» «Виват! Виват!» — повторили офицеры. За офицерами закричали виват и солдаты, а стрелок... Сияя от радости, поклонился офицерам и показал им свою могучую руку, похожую на лапу. На ней были два кровоподтека, и он сказал «Ей-богу, правда, вот вам и доказательства». «Верим!» — крикнули все в один голос. «Слава богу, что вы благополучно вернулись!» «Я пробрался меж бревен», — ответил Мушальский, — и «мне хотелось поджечь эти работы, но нечем было». «Знаешь что, Михал?» – воскликнул Кетлинг. «Мои тряпки готовы. Надо мне заняться этим делом. Пусть они знают, что мы задеваем их первые». «Начинай!» – начинай воскликнул Володаевский. А сам он бросился в цех Гаусс и отправил в город новую весть. Пан Мушальский не убит во время вылазки. Он вернулся, заклепав два больших орудия. Он был среди янычар, которые замышляют бунт. «Через час мы сожжем у турок деревянные щиты», и если можно будет сделать вылазку, то непременно сделаю. Не успел еще гонец перейти через мост, как стены дрогнули от грохота орудий. На этот раз замок вступил в бой. В бледной мути рассвета полетели пылающие тряпки и падали на бревна в виде пылающих знамен. И хотя после ночного дождя дерево сильно отсырело, бревна вскоре загорелись. Вслед за тряпками Кетлинг стал осыпать сооружение гранатами. Измученные янычары ушли с окопов. Не заиграли даже зари. Приехал сам визирь во главе нового войска, но, очевидно, сомнение охватило и его, ибо паши слышали, как он бормотал. Им приятнее битва, чем отдых. Что за люди сидят в этой крепости? В турецких войсках со всех сторон слышались тревожные восклицания. «Маленький пес начинает кусаться! Маленький пес начинает кусаться!»